Дословно «представление» от английского «перформанс». Хотя, конечно, далеко не всякий художественный перформанс похож на театральное представление. Важно, однако, что в отличие от хэппенинга, рассчитанного на активное зрительское соучастие, в перформансе всецело доминирует сам художник или специально приглашенный и подготовленный статист. К «Счастью, девочка слишком любит рисовать», поэтому крутой авангардистки из нее не вышло а живопись с которой останется в истории искусств это пожалуй во как хмыкнул я ну хорошо раз так я как раз собирался спросить чем она занимается и как в ее конкретном случае обстоят дела с внутренней честностью и кормушкой честность у нее все в порядке равно как с кормушкой а вы что знакомы немного Как-то раз проговорили полночь напролет, и все. Я не стал уточнять, что это случилось вчера. Как-то раз прекрасная формировка для всех случаев. И, конечно, влюбились по уши. Печально усмехнулся Илья. «Да вроде и нет», — честно сказал я. «Но впечатление сильное это, да, то ты, но...» Сочувственно вздохнул Илья. «Она очень красивая», — сказал я. «Это правда». Но впечатлило меня не это. Вы когда-нибудь видели, как она работает? В смысле, слышал ли? А? Понятно, Илья оживился. Стишки? Это да. Имел счастье. Лень как-то раз устроил ее очередную персональную выставку, а картина, оказалась меньше, чем требуется. жукатовскую очень хорошо покупают, и не все коллекционеры готовы оставить свои приобретения в галерее до закрытия выставки. Короче... Пару картинок мира на месте и рисовала прямо в зале перед самым открытием. А мы с Леней сидели в кабинете и занимались делами, и тут вдруг наша звезда начинает орать. Лени сперва перепугалась, а я, как слова-то, разобрал, ржал, а снимок. не мог. решила, что осталась в одном помещении сразу с двумя сумасшедшими. Вспомнила все, что ей рассказывали про загадочную русскую душу, и перепугалась еще больше. А потом я успокоился и кое-что ей перевел. Так что дальше ржали уж вдвоем. Жаль, камера дома осталась, а засняли бы представление на память. «А мне как-то не очень смешно было», — мрачно сказал я. Послушал, послушал и сбежал, не прощаясь. «Ну, дело, вкуса, пожал плечами Илья. С другой стороны, должны же у нее быть хоть какие-то недостатки. А то нет». Вон при задумал сын, конец, помотал головой. «Не-а». «Нет. По крайней мере, с нашей точки зрения, не слишком близких, но заинтересованных в ней людей. Смотри, пашет как лошадь. Обязательная, ответственная. Такого, чтобы пообещал и не сделал вообще не бывает. Не пьет никаких наркотиков, по крайней мере, на людях. Никаких нечестных сделок у нас за спиной, никаких завышенных требований, никаких скандалов. Художник такими не бывает». «Ну, прямо ангел!» — усмехнулся. «Хорошая девочка с большой буквой «Х»! Всем ребятам пример!» «Мне кажется, не в этом дело серьезно!» — сказал я. «Я имею в виду, мир не похожий на человека, который хорошо себя ведет. Она просто делает, что хочет, а чего не хочет, не делает. Не сомневаюсь, она бы с превеликим удовольствием предалась всевозможным порокам, Но вышло так, что это не нравится. Не интересно. Она любит рисовать и кажется ничего больше. Вы не понимаете, сонно сказала с заднего сиденья Лени, Не только рисовать. Мира любил быть по такой причине. Сидас, гений, все есть очень простой. Илья обернулся к ней ласково звурковал по-немецки. Леня что-то бормотала в ответ, и я затылком чувствовал, что она улыбается. Улыбка этой женщины определенно имела плотность, вес, температуру и объем, явно превосходившие размеры автомобильного салона. — Лени предлагает пожрать, — объявил Илья, поворачиваясь ко мне. — Она молодец, вовремя напомнила. «Отличное место могли бы проскочить! Сейчас смотри внимательно, будет такой почти незаметный поворот направо, примерно в двух километрах стоянка, а в трехстах метрах от нее кабак. Но кабак — это громко сказано просто, забегаловка в лесу. Так там такой гуляш готовят, ты не представляешь! Невообразимый, божественный гуляш! И все остальное на уровне!» ага. кивнул я, перестраиваясь в крайний правый ряд. «Вот этот поворот!» «Я! Зо!» — хором завопили мои спутники, и я свернул. Гуляш, вопреки посулам, обладал небожественной, вполне земной природой, но был весьма неплох, как, впрочем, и домашние колбаски, и картофельный салат с луком и перцем. А вот селедка, пожалуй, действительно была, есть не поймана, то засольна на небесах». «Первое место в моем личном рейтинге». Илья по-прежнему превосходно справлялся с обязанностями мини-радиостанции. Развлекал нас новостями, анекдотами и пространными рассуждениями на обоих языках одновременно. Литровый бокал светлого пива, который он неспешно осушил, определенно способствовал рассвету его ораторского дара. Лени к спиртному не прикасало, сказала, что... Надо быть наготове. Вдруг я все-таки устану и придется садиться за руль. От моих заверений, дескать, не бывает этому, только отмахнулась. Дорога еще долгая, чего зря рассуждать. Она почему-то была на взводе. Виду не подавала, но воздух звенел от напряжения. Хотя, казалось бы, с чего? Это когда... Зазвенел ее телефон, и лени, просияв, схватила трубку, я, прокинув стул, стремительно выскочила на улицу, я понял, она просто ждала важного звонка. Ну вот дождалась, слава тебе, Господи! Надеюсь, ее ждут хорошие вести. Не хотелось бы проделать остаток пути с человеком, сидящим как на иголках. Поэтому возвращение Лени я ждал с нетерпением. Желал бы скорее убедиться, что у нее все, а значит, и у нас в порядке. Но она к назло не возвращалась. Минут через пятнадцать Илья беспокоился. «Пойду узнаю, что там такое».